ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ОРЛОНГ ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ ДО ЭТИХ СОБЫТИЙ «Нэджа», — поманил пальцем мынь Вайшера, — «подойди». Нэджа радостно подбежал к отцу. Он как раз зубрил классиков, но учитель поклонился и вышел, как только в дверях появился наместник. «Как твое обучение?» — поинтересовался Вайшера. «Стараешься изо всех сил». Нэдже подавил порыв немедленно что-то ответить и тщательно выбрал слова. Раньше Вайшра никогда не задавал ему таких вопросов, не выказывал интереса ни к одному из своих детей, не считая Зинджи. Нэдже не хотел выглядеть в глазах отца хвастуном или дураком. "Учитель Чэ говорит, что я делаю успехи", осторожно начал он. "Я освоил основы грамматики старонеканского и выучил наизусть 122 поэмы эпохи династии Дин". На следующей неделе мы. Хорошо. Вайшер, похоже, не был ни заинтересован, ни доволен. Он развернулся. "Идём со мной". Нетже слегка по алдухом мы последовал за отцом из восточного крыла в главный зал приёмов. Он не понимал, что происходит. Дворец в Орлонге был огромным и ледяным. Состоял главным образом из пустых пространств и коридоров с высокими потолками. На стенах висели гобелены со сценами из истории провинции Дракон, начиная со времён падения династии Красного императора. Вайш раз задержался перед портретом Иня Вары, наместника провинции Дракон во время Второй опиумной войны. Недж же всегда терпеть не мог этот гобелен. Он не знал своего деда, но под суровым и хмурым взглядом Вары с портрета чувствовал себя мелким и незначительным всякий раз, когда проходил мимо. Ты когда-нибудь хотел стать правителем, Неджа, спросил Вайшра. Неджа смущённо нахмурился. С чего вы вдруг? Звёзды никогда не предсказывали ему роль правителя. Титул наместника провинции Дракон предстояло унаследовать Дзинже, старшему сыну, а вместе с ним и всю ответственность. Неджа лишь второй сын. Ему на роду было написано стать военным, самым преданным генералом брата. ты никогда об этом не задумывался. Недже смутно осознавал, что это какая-то проверка, но не знал, что ещё сказать. Это не для меня. Да, именно так. Вайшера ненадолго умолк, а потом спросил: Хочешь послушать одну историю? Историю? Недже колебался, не зная, что ответить. Вайшера никогда не рассказывал ему историй. Но хотя Нэджи понятия не имел, что послужило причиной перемен в поведении отца, он не мог упустить такую возможность. «Да», — осторожно произнес он, — «хочу». Вайшра посмотрел на него сверху вниз. «Знаешь, почему мы не пускаем вас в те гроты?» — Нэджи навострил уши. «Из-за чудовищ?» «Он собирается рассказать историю про чудовищ?» Нэджи на это надеялся. Его охватило радостное предвкушение. В детстве все няньки знали, как он любит сказки про сонмы чудовищных тварей, обитающих в гротах: драконов, крабов-людоедов, русалок, которые заманивают и топят влюбившихся в них мужчин. "Чудовищ?" Вайсра хохотнул. "Нет же никогда прежде не слышал, чтобы отец вот так хихикал. Тебе нравятся сказки о гротах?" Недже кивнул. "И ещё как". Вайсра положил руку ему на плечо. Неджи едва не вздрогнул. Он не боялся отцовского прикосновения. Вайшера никогда не был с ним жесток, но Вайшера никогда и не ласкал его. Объятия, поцелуи и ободряющие прикосновения этим занималась его мать, правительница Саихара, которая буквально душила детей своей любовью. Отец представлялся Неджи чем-то вроде статуи, отстранённым и суровым. Вайшер оказался ему не человеком, а О богом, идеалом, к которому нужно стремиться. Каждое слово из уст Вайшры было ясным и решительным, каждое действие обдуманным и чётким. Вайшра никогда не выказывал любви к детям, помимо угрюмого кивка в знак одобрения, никогда не рассказывал сказки. Что происходит? Наидж же впервые заметил, что взгляд у отца какой-то стеклянный, а говорит он медленнее обычного, а его дыхание Каждый раз, когда Вайшра открывал рот, Недже в лицо била волна резкого и кислого запаха. С таким запахом Недже сталкивался всего дважды. Первый раз в комнате прислуги, когда бродил ночью, где не следует, а однажды в комнате Дзинджи. Он поёрзал. Отцовская рука на плече внезапно начала причинять беспокойство. Ему больше не хотелось слушать никаких историй. Я расскажу тебе про Грот, сказал Вайшра. Как ты знаешь, за десятилетие войн после смерти Красного императора Орлонг стал центром власти на юге. Но в последние годы правления Красного императором, после того как он покинул провинцию Дракон и основал новую столицу в Синегарде, Орлонг считался проклятым местом. Эти острова лежали в долине смерти, их берега затапливали волны и наводнения. Ни один корабль не мог целым и невредимым проплыть мимо красных утёсов. Все разбивались о скалы. Неджжа замер, внимательно прислушиваясь к каждому слову. Он никогда не слышал эту легенду и не был уверен, что она ему понравится. И в конце концов человек по имени Ю, обученный мастерству шаманизма, пришёл к дракону, повелителю западной реки, и попросил у него помощи, чтобы обуздать реки. Орлонг в одночасье преобразился. Воды успокоились, наводнение отступило, жители Орлонга устроили между островами каналы и рисовые чеки. Всего через несколько лет провинция Дракон стала жемчужиной Неканской империи, землей изобилия и красоты. Вайшра помедлил. Страдал только Ю. Вайшра как будто грезил, обращаясь не к Неджио, а к Гобелену. словно разговаривал в тихом коридоре со всеми предками. «Э-э-э-э», — Неджи нервно сглотнул. «А почему нельзя изменять природу?» — сказал Вайшра. «Лишь сдерживать стихию. Вода всегда угрожала в своей ярости затопить Орлонг. Ю пришлось всю жизнь провести в трансе, постоянно призывая дракона, вечно слыша его шепот в ушах». Через несколько десятилетий её отчаянно хотелось покончить с собой. И когда Бог завладел им окончательно, когда её уже не мог умереть, он мечтал заточить себя в чуло у Карихи. Но он понимал, что если обретёт покой, кто-то должен занять его место. Её не был настолько жесток и эгоистичен. И что тогда случилось? Нет же не знал, но мог сложить фрагменты логической головоломки. Учителя недаром готовили его к решению подобных задач на экзамене Кэдзюй. Отец сказал, что это история о гроте, а в историях о гроте всегда присутствуют чудовища. "Ио изменился", сказал Нэджа. "Сам стал чудовищем". Не чудовищем, Нэджа. Вайс разоправил локон Нэджи за ухо. Спасителем он принёс последнюю жертву ради Орлонга. Но Орлонг почти сразу же его забыл. Люди увидели его в жутком новом обличье, его чешую и кольца хвоста, и испытывали к нему не благодарность, а страх. Его не узнала даже собственная жена. От одного взгляда на него она завязжала. Братья кидались в него камнями, отгоняя от города в грот, где он и провёл десятки лет в молитвах, чтобы защитить их. Он ваш разом молчал. Неджи вскинул голову. Отец Вайшера молча смотрел на гобелены. Не понимая, в чём дело, Неджи проследил за его взглядом. Ни один гобелен не отображал эту легенду. На всех были только фамильные портреты, бесконечный ряд изящной вышивки с похожими лицами давно умерших предков Неджи. Что пытался сказать ему отец, о жертвах, на которые пошла семья и не ради Орлонга. "Твои учителя сообщили мне, что ты хочешь сходить к гротам", вдруг заговорил Вайшра. "Не джа, каминел. Что всё это значит? У него неприятности?" "Да, он неоднократно просил об этом, гораздо чаще, чем следовало", клянчил Иныл, уверяя, что будет держаться подальше от сумрака или даже останется на противоположном берегу, лишь бы ему позволили заглянуть внутрь пещеры. "Прости, отец", сказал он. И я не стану больше об этом просить. Мне просто было любопытно, что именно. Я думал, в смысле, я слышал о сокровищах и решил, Нэдже запнулся. Его щёки пылали. Слова казались такими глупыми и ребяческими. Он мысленно поклялся больше никогда не перечить отцу. Но Вейшрей не думал его бронить. Он лишь долго смотрел на Нэджу с непроницаемым выражением лица. И наконец снова похлопал его по плечу. Не ходи в эти гроты, Неджа, сказала она устало. Не взваливай на себя бремя проблем всего народа. Оно слишком тяжёлое, а ты недостаточно силён.